По телу побежали мурашки. Очевидно, это были последние мурашки в моей жизни. Я уже хотел крикнуть Прощай, Малинин, извини, что я втянул тебя в такую историю. Но здесь с кошками случилось что-то непонятное. Они выпучили глаза, фыркнули, и, вместо того, чтобы прыгнуть вперед, изо всех сил прыгнули в обратную сторону от нас. Шерстью кошек поднялась дыбом.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 «Как же! Держи карман шире!» — сказал Малинин, разводя крыльями и поднимая вокруг себя ветер. Я даже не мог отвести от Кости глаз. Такой он был необычный. «Костя!» — сказал я. «Как же ты называешься?» «Как я называюсь? Очень просто. Сейчас вспомню. Крылья у меня сверху черно-зеленые?» «Черно-зеленые. А с обратной стороны?» коричневато-черные, с золотыми точками, с точками, и еще на каждом крыле по половине луны и по целой радуге. Все ясно. Я превратился в Махаона из семейства парусников. А я? А ты превратился в этого. Ну-ка, повернись. Я повернулся. Маленький критически осмотрел меня с ног до головы. — Так, — сказал он. Крылья у тебя маленькие, желтенькие, с черными пятнышками. Понятно. Ты превратился в этого? Во вредителя? В какого вредителя? В огородного, известного населению под названием капустник из семейства белянок. Вот тебе раз, — возмутился я. А почему я превратился в капустника, а ты в махаона? Почему, почему, откуда я знаю?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 Летишь и все время проваливаешься в какие-то воздушные ямы, проваливаешься и летишь, и от этого в животе у тебя дух захватывает, и такое ощущение, как будто ты на лету от радости умираешь, и поэтому тебе просто как девчонке хочется громко сказать или «ух», или «ах», или «ох», или просто завизжать от радости. а впереди тебя ждет сладкий нектар, амброзия, можно сказать, и новые воздушные ямы. И это удивительное ощущение, от которого в животе дух захватывает, и сознание, что все это вместе взятое, будет продолжаться, сколько мы с Костей захотим. И какая при этом разница, кто ты такой, безвредный махаон или вредный капустник? В конце концов, это люди знают, кто из бабочек кто, а сами бабочки в бабочках все равно не разбираются. А если это все так, то ух, ах, ох, и молодец, Малинин, что надоумил меня стать бабочкой. В это время ко мне как раз подлетел мой лучший друг Костя, Махаон Малинин, и мы стали с ним качаться в воздухе на каких-то невидимых качелях. «Но как?» — спросил меня Кости, слетая вниз. «Порядок!» — ответил я, взлетая вверх. «Только есть очень хочется». Но это дело поправимое», — сказал Малинин. «Ух, сейчас я тебя угощу нектаром!» «Нектар пить — это тебе не овес клевать! Это, брат, знаешь, какая вкусная штука! Лапки оближешь, летим скорее!» «Летим!» — сказал я. «Во весь дух ух, летим!» Летим, сказал Костя. Во весь дух. Ух. Выдох. Вдох. Ох. Крылом мах. Словно пух. Во весь дух. Ух.